Глава шестая. Когда они остались одни, Джо отлепил от себя 22, и она снова стала прежней. Как и все новенькие, она мерцала, переливаясь оттенками зеленого цвета. Глядя на розовые щечки и очаровательно неправильный прикус, Джо мог бы назвать ее милой крошкой, если бы милая крошка не смотрела на него, как удав на кролика. «Где это мы?» — спросил Джо, оглядываясь. Они очутились в музее, посвященном Бьорну Бергенсону. В витрине были выставлены многочисленные награды доктора. Всплывающие голограммы демонстрировали эпизоды его жизни. Бьорн лечит пациента, Бьорн читает книжку ⁇ Целому выводку детишек ⁇ Бьорн принимает очередную награду. 22 проигнорировала вопрос. Слушай, наверное, ты был исключительно интересным человеком. И «Вел исключительно насыщенную жизнь», — едко заметила она. «Но вот как мы поступим. Посидим тут тихонечко. Потом вернемся. Ты расскажешь, как со мной трудно. Я снова вернусь к своей прекрасной нежизни. Ну а ты отправишься в мир после». Джо поднял руки. «Постой! Расслабься, ничего не поможет», — перебила его 22. «У меня была целая куча наставников. Мне уже все понятно про Землю». И я туда не собираюсь. «Погоди», — умоляюще произнес Джо, стараясь скрыть отчаяние в голосе. «Разве тебе не хочется активировать свой пропуск? На Земле масса всего интересного». «Фу!» — 22 содрогнулась. «Мне и тут хорошо. Живу, никого не трогаю, плаваю себе в тумане, решаю кроссворды, а раз в неделю меня таскают на эти семинары. Тоска, конечно, но я знаю все наперед». Джо решил быть с ней откровенным. Послушай, дитя, я должен признаться. Меня зовут не Бьорн Бергинсон, Я даже не наставник. Ой, насмешил. Реверсивная психология, хмыкнула 22. Доктор, а ты продуманный? А-а, застонал разочарованный Джо. Как тут показать иную жизнь? 22 подозрительно глянула на него потом вытянула панель управления из пола и плотно прижала руку Джо к сканеру. Голограммы Бьорна Бергенсона исчезли, а вместо них замелькали хорошо знакомые Джо эпизоды. «Что за чушь?» — воскликнула 22. «Это моя жизнь!» — Джо в изумлении оглядывался. 22 рассматривала витрину, где появились несколько экспонатов — флакон одеколона и освежитель дыхания — На табличке была подпись «1984. Я впервые обратил внимание на девочек». Джо замер перед фотографией, на которой было несколько подростков. Среди них сам Джо, неловко стоящий у инструмента, и три юных рэпера. «Моя школьная рэп-группа», — умиленно сказал Джо. «Но откуда это все здесь?» «22» фыркнула. «Ха, от тебя!» «Тут ничего интересного!» — воскликнул Джо, оттаскивая ее от витрины. «Посмотри лучше сюда!» — голограмма показывала отрывки из его жизни. Сейчас они смотрели, как Рэй Гарднер, отец Джо, тащит его в джаз-клуб. «Не хочу я туда идти!» — возмущался юный Джо. «Терпеть не могу джаз!» «Музыкальные импровизации черных, наш значительный вклад в культуру Америки», — внушал Рэй своему сыну. «Ты хотя бы послушай». В клубе музыканты отрывались на всю катушку. Пальцы пианиста летали по клавиатуре, и мальчик, не отрываясь, следил за ними, чувствуя, что музыка переполняет его. Сейчас Джо чувствовал тот же трепет. «С этого все началось», — сказал Джо, 22. «В тот самый момент я влюбился в джаз. И именно поэтому я стал джазовым музыкантом». Его спутница промолчала. Она рассматривала следующую голограмму. В ней Джо выставили с работы в джаз-клубе. «Постойте, все было совсем не так! Меня не выставили! Я сам ушел!» Но на следующей голограмме еще один владелец клуба указывал Джо на дверь. И на следующей, и потом еще раз. Снова и снова перед Джо оживали его неудачи. И вот он дирижирует школьным оркестром. Он впервые увидел себя таким. Невзрачный музыкант, глубоко за сорок. На последней голограмме Джо лежал на больничной койке. Изредка попискивал кардиомонитор. — Ты что еще жив? — с удивлением спросила 22. Джо посмотрел на бесчувственное тело. — Моя жизнь была бессмыслицей, — пробормотал он, но тут же выпрямился и тряхнул головой. — Нет, — сказал он решительно, — ни за что не поверю. Он обернулся к 22, глядя на ее портрет личности. Ребенок, отдай мне его. А тебе-то он зачем? Тебе же он, как я понял, не нужен, сказал Джо. Поэтому просто отдай его мне, и я сразу отстану от тебя, а ты найдешь себе другую жертву. Да, пожалуйста, держи. 22 сняла свой значок и протянула его Джо. Но как только он оказался у него в руках но тут же испарился и снова появился на груди у Двадцать-два. «Пока он не станет полноценным пропуском на землю, мне от него не избавиться», — пояснила она. «А если я помогу тебе превратить его в пропуск на землю?» — спросил Джо. «Тогда ты отдашь его мне?» Двадцать-два кивнула. «С радостью! Тогда прощай, земная жизнь! Только ты не очень-то надейся. До этого у меня ни разу не получилось этого сделать». Джо решил, что это мелочи. Просто давай отыщем твою искру. Джо вызвал голограмму прослушивания у Доротеи. «Сегодня был самый счастливый день в моей жизни. И вот почему». Они досмотрели его до того момента, как Доротея предложила ему сыграть. Снова Джо испытал тот же трепет и восторг. Двадцать два смотрела, не отрываясь, но он видел, что последняя графа так и осталась пустой. «Ты серьезно?» «Не тронула?» Она пожала плечами. «Разве это джаз? Обычная музыка? Терпеть не могу, бринчания. По-моему, это перебор». «Ну что ж, так легко я не сдамся», — сказал Джо со вздохом. «Попробуем что-нибудь другое. Где тут этот зал всего сущего?»